Эта бумага не вернёт взрывавшихся снарядов. Балкам, которые сейчас сражаются на Украине и в Беларуси, нужны не резолюции, а патроны, гранаты и снаряды для орудий. Противник Гроцанов в вашей попытке спрятаться за бумажками. Я, как коммунист, перестаньте, уже не сдерживая гнева, перебил Вячеслав Рудольфович. Где вы были во время пожара? У меня лично алиби товарищ Минжинский которо плевать Вител Грацанов. Я находился в служебной командировке на станции Рютово. Это могут официально подтвердить. Мы уже получили подтверждение Грацанов. Под видом служебной командировки выпьянствовали в Рютове у любовницы. Ваше алиби свидетельствует о преступно небрежном отношении к служебным обязанностям. Но позвольте, не позволю, Грацанов. Вам доверили высокий пост, А вы превратили его в тёпленькое местечко, научились говорить красивые слова и изобрели себе кумир в виде докладной записки. Гвацанов побледнел. "Допустим, я виновен в нарушении порядка служебных командировок", сумел сохранить спокойствие и заговорил он, "готов нести за это ответственность, но в том, что произошло на Хорошовских складах, у вас нет основания обвинять меня". "Есть", Вячеслав Рудольфович открыл папку. Вот график инспекторских проверок складов, который вами систематически нарушался. Заявление начальника охраны о необходимости усиления караулов, которые вы в собственной резолюции припроводили в дело. Не удосужились даже проверить, прав или нет начальник охраны. Донесение ревизора о неправильном складировании боеприпасов для трехдюймовых пушек, которые вами тоже оставлены без внимания. Я представлю объяснение, что вы не можете проверить. Я понимаю, конечно, были отдельные недоработки, чрезвычайная нагрузка, руки не доходили. Пьянствовать хватало времени, а навести порядок в охране складов руки не доходили. Проявленная вами преступная небрежность способствовала диверсии. Вам предъявляется обвинение, и судить вас будет военный трибунал. Прошу сдать оружие. Позвольте, я ответственный работник армии, какое вы имеете право... Грацанов вскочил, глаза его отчаянно метнулись к окну, к двери, ненавистной аж глинин женского. "Я буду жаловаться. Прошу вас сдать оружие". Прыгающими пальцами Грацанов отстегнул пояс с пистолетом и положил на стол. Следствие по делу о диверсии на Хорошовских складах выявляло факты грубых нарушений в охране важнейшего военного объекта. Система пропусков была запутана. Пароли не менялись неделями. Сигнализации и связь между постами отсутствовала, в ночное время территория складов освещалась недостаточно. Караульную службу несли неподготовленные люди. С одним из них Мельжинский познакомился во время следствия, когда зашел в комнату, где молодой сотрудник особого отдела Сыроежкин проводил допрос. Круглолицый, касаясь о Жень в плечах, стеснявшийся своего богатырского здоровья, чекист вскочил, намереваясь отрапортовать. Сидите, сидите, говорит Сыроежкин. Я ведь собственно так зашёл, хочу немного послушать. Возле стола горбился чейдушный солдат из караульной команды, который нёс наряд в тот злополучный день. На гимнастёрке у допрашиваемого зияло горелое прореха. Он старательно прикрывал её ладонью. Сыроежкин продолжал допрос. Ранее в каких партиях состояли гражданин Плешаков? Допрашиваемый вздрогнул, и по лицу его изрытому оспинами пробежала мучительная судорога. А как же состоял? В Боровске, значит, на родине, состоял в обществе хоругвеносцев, на Николу Вешнева ходили, а в революцию записался в беспартийной, состоял... С какого времени служите в караульной команде складов? Вот уж считай год, а может и поболее, как к ним пристал... Из госпиталя вышел и сразу пристал, земляка встрел, нашего Боровского, Степана Лапёва из деревни Антошкино, в аккурат против нас за Лисков мы-то деревня. Он не и присоветовал: "Прибивайся, говорит, к нам не кифер, служба не тяжёлая и пайок выдают". Почему в Боровск не уехали? Вы же говорили, что с четырнадцатого года воевали. С четырнадцатого. А куда ехать-то было? Давай же, гражданин начальник. Навывался дозета, что и говорить, о пристать место не оказалось. Старуха моя а 16 годе умерла.